225. Правильно, ритм записи лучше не нарушать. Всякое нарушение ритма ослабляет его. Длительные повторяющиеся могут его разрушить. Сколько трудов стоило его утвердить. Поэтому ритму утверждённый храните. Он нарастает в силе, как снежный ком в объёме и облегчает производимую работу. Ритм есть законная форма уявления действий человеческих. Ритм есть явление космическое и проявляющееся во всём, от пульсации атома до движения небесных тел. Если бы все действия человеческие можно было ввести в рамки ритма, они сильно бы приуспели в своей эффективности. Говорю о действиях добрых. Хаос аритмичен. Если хотите быть успешным в продвижении вашем, введите его в рамки ритма. А также и работу порученную. Закономерность во всём основа преуспеяния. Пусть путь восхождения станет ритмично привлекательным.